а лагер, ком -а Война началась с того, что микробиологи повадились таскать у нас большие 50-миллиметровые пластмассовые пробирки при полном попустительстве своего зав. отделением доктора С, который, несмотря на аристократическое происхождение, серьезно, его пра-пра-пра владели когда-то замком в Центральной Чехии и от Джонс сбегали исключительно в крестовые походы, англофийство, корсарскую бородку и тонкую, чуть усталую улыбку, которая разит женщин на повал. Деньги считать таки умеет. И еще лучше умеет их экономить за чужой счет. Хотя на самом деле, конечно, микробиологам было просто лень оформлять отдельный заказ на пробирки. Доктор К., очень быстро вычислил, куда исчезают ресурсы отделения иммуногенетики, но никому ничего не сказал, а просто взял штук 10 таких пробирок, тщательно промазал суперклеем резьбу на крышках и оставил герметично заклеенную посуду на видном месте, этокой вежливый намек. Пробирки исчезли, а потом снова появились, причем непотребно грязными потому что дерзкие микробиологи сначала отрезали у них донышки, потом вырастили в пробирках какую-то дрянь, а потом запаяли донышки обратно. На нетронутых крышках всех пробирок были аккуратно нарисованы смайлы. Доктор Ка расценил это однозначно. Нам объявили войну. Через пару дней с доски, на которой размещены портреты сотрудников всего лабораторного отсека, исчезла фотография доктора С. Куда она исчезла, было совершенно ясно, потому что на ее месте обнаружился портрет Мечникова, весь в дырках и с пририсованным в районе макушки яблоком. Как раз тот самый портрет, в который доктор К. имел до сего момента обыкновение бросать свои обожаемые ножи, когда бывал не в настроении. Доктор С. в долгу не остался. Из уст в уста по отделению микробиологии расползлась настоятельная рекомендация варить питательные среды для микробов при отключенной вытяжке. Как известно, любая система вентиляции, оставленная без присмотра, работает в соответствии с законом подлости, то есть доставляет дым и запахи туда, где их меньше всего ждут. Например, к нам в комнату отдыха, где люди на минуточку не только пьют кофе, но и вкусности едят. Поэтому жизнь в нашем отделении превратилась в ад. Микробиологам-то наплевать. Они, во-первых, к этому амбре привычны. Во-вторых, респираторы им положены по долгу службы. А вот мы очень быстро научились отличать понедельник от среды и четверг от пятницы по запаху. Причем в среду все норовили взять выходной, потому что по средам эти изверги варили какой-то особо ядреный бульон с добавлением, судя по всему, рыбьих останков, тухлых яиц и прита. На факте присутствия последнего компонента настаивал наш лаборант, в армейской юности увлекавшийся отравляющими веществами. Дэнни, в тщетной попытке предотвратить всеобщее бегство, мужественно встал под вентиляционным отверстием. «Ну и что?» «Ну, пахнет немножко. Но так ведь это питательные среды. У нас теперь и воздух питательный и наверняка полезный, можно экономить на еде и витаминах, освежает и оздоравливает». Говорил он с наигранной бодростью, демонстративно вдыхая то, что выползало из вентиляции. «Вот я дышу, и мне ничего», продолжал он медленно зеленее. Уже и придышался совсем. А потом вдруг с отчаянным криком «Идите же, наконец, работать!» кинулся в сторону туалета, и до вечера его больше никто не видел. Доктор К призвал к труду докторантов. Несчастные докторанты, рыдая и выкрикивая «Непечатное!», сначала заткнули все отдушины и вентиляционные щели, потом плюнули, скинулись и со своих грантов заказали респираторы на всех. Когда микробиологи увидели нас в респираторах, они поняли, что эта битва проиграна. Доктор К даже расщедрился докторантом на выходной. Несколько дней прошли в напряженном бездействии. Кстати, крохотное техническое пояснение. Ключи от всех дверей в обоих отделениях абсолютно одинаковые, так что недоступных территорий в принципе не существует, что с одной стороны облегчало во время военной кампании наступательные движения, с другой затрудняла оборонительные маневры И вот однажды, когда мы немного поутратили бдительность В дивный утренний час, когда ЭОС Цепляясь розовыми перстами, карабкалась на небосклон Когда доктор Ка уже покинул свой горячо любимый стул на колесиках А остальные еще не огласили лабораторию шумными взаимными приветствиями Микробиологи проникли на нашу территорию Их план был коварен и хитроумен. Насобирав под торрентом 27 альбомов кантри и чешских национальных песен, они залили все это на компьютер доктора К, аккуратно переименовав все песни в соответствии с докторовыми плейлистами, особенно обращая внимание, чтобы самые разухабистые образчики народного и полународного творчества получили имена наиболее достойных произведений мировой классики. На следующее утро доктор К., привыкший начинать день и гипопом, и металликой, своим пронесся по коридору, а вслед ему гремели из кабинета удалые чешские частушки про какую-то грушу, произрастающую в широком поле, и милого, ускакавшего на коне черти куда. да послушал, называется, музычки», говорил доктор К, брезгливо прохаживаясь напротив своего кабинета, в который наотрез отказался заходить до тех пор, пока докторанты не поклялись на крови, что вылезали от меломерзости всю машину, вернули на место металлику и гипопа Баха, и прочих, и продезинфицировали корзину. Обдумывая план мести, доктор К. решил воспользоваться всеми грязными приемами своего достопочтенного коллеги сразу. Он тоже проник на территорию противника, он тоже бил по самому больному месту. Его действия основывались на двух простеньких и, казалось бы, не связанных между собой фактах, Факт первый. Микробиологи, наварив питательных сред, которые представляют собой желе, разлитое по чашкам Петри, хранят их в холодильнике, расходуя запас по мере надобности. Когда чашки засевают микробами, их выставляют на ночь рядами по 12 штук на столе у батареи, потому что чашек много, термостатов на всех не напасешься, а микробам, чтобы расти, нужно тепло. Факт второй. Доктор С, как уже говорилось, англофил, причем оголтелый. Он прожил в Англии 10,5 лет. Рассказывая об этом всем желающим, он никогда не забывает про половину. И прекрасно говорит по-английски. Более того, его коробит малейшая неточность – в формах английских глаголов, он морщится, услышав чешской, русской или, боже упаси, американский акцент в речи собеседника, он через слово вставляет англицизмы или просто англоподобные конструкции, нарушая журчание чешских фраз. И вот доктор К. в течение недели, как только заканчивается каждый рабочий день, уводит у микробиологов по нескольку чистых чашек Петри с питательными средами и сначала забивает ими весь наш холодильник, потом колдует над ними и никого не подпускает к термостату. И, наконец, в одно прекрасное утро он вытаскивает стопку своих чашек, относит их на вражескую территорию и все чашки на микробиологическом культивационном столе, подменяет своими. А спустя час с наслаждением слушает вопли и ругательства, доносящиеся от соседей. Сбежавшиеся на шум в отделение микробиологи видят следующее. Вокруг стола в круголя мечется доктор С, разом утративший всю свою вальяжность и размахивает руками. А на столе ряды чашек Петри, в которых заботливо выращенная плесень складывается в кривые, но читабельные слова. «Hello, this is Big Brother. I'm watching you, man, remember that!» Задыхаясь от хохота, все разбегаются, когда доктор С начинает швырять чашки в корзину. На следующий день... Уже доктор К. мечется вокруг телефона, и на чем свет стоит, ругает изобретателей имейла, потому что телефон разрывается от звонков, а ящик завален письмами. И после короткого расследования выясняется, что кто-то из микробиологов случайно слышал уж не помню чью неумную фразу про гадание по геному. И натурально, Написал на одном из оживленных чешских девочковых форумов что-то вроде «Девочки, мне тут по ДНК судьбу предсказали. Сбывается все. По работе уже повысили. Начальник заваливает цветами. Друзья подарили Йорк Шира. Жду принца на белом ленд-крузере. Обещали не позже четверка». И на возбужденные вопросы «Софорумниц?» где водятся такие кудесники и раздают такие чудеса, в ответ даны все до единой координаты доктора К. И доктор К. сначала терпеливо втолковывает, что все ошибка, потом пытается не брать трубку, потом берет и грубит, а потом начинает объявлять всем желающим, что расплата за загадание на геноме является скорая смерть, Вот та, которая это написала, как раз сегодня утром и умерла. Да, скончалась лично у меня на руках и в страшных муках. Ну, косяк технологии, разводит он руками в ответ на робкие стоны ужасающихся. ДНК. Это же еще так слабо изученная область. Гены, протеины, интерфероны, знаете ли. Сыплет он на голову легкомысленных принцессок за могильным голосом умные слова, и те соглашаются, что таки да знают. Но мы работаем над этим. Утешает их доктор К. Вечером запись исчезает с форума. Ночью доктор К меняет во вражеских микроскопах все лампочки с нормальных на красные. Микробиологи растерянно и недоуменно смотрят утром в окуляры, видят странное и только спустя 40 минут до них доходит. В чем дело? На следующий день у доктора К. В качестве скринсейвера появляется бегущая строка. А Прохаска-то успел раньше, намекающая на историю полуторамесячной давности, когда пан профессор Прохаска опередил доктора К. с публикацией статьи. Обстановка, очевидно, накалялась бы и дальше, но нас всех спас безвестный повар из институтской столовой. То ли суп его оказался густ, то ли кнедлик недопечен, но только в самый разгар войны доктор С. однажды подавился на глазах у доктора К. И доктор К., движимый чувством долга, любовью к ближнему своему и смутными воспоминаниями о клятве Гиппократа, изо всех сил шлепнул доктора С по спине. Откашлившись, доктор С сказал, утирая слезы, «Благодарю вас, мне уже лучше». «Вы знаете?» «А мне тоже», с энтузиазмом откликнулся доктор К. пойдемте как к нам пить кофе». Это был Первый и последний диалог между докторами за всю историю скоротечной войны. Далее последовало братание отделений за кофе, а еще далее доктор К. заказал от щедрот душевных из своего гранта три упаковки больших 50-миллиметровых пробирок для отделения микробиологии, договорившись с отделом доставки, что на каждой коробке – Они напишут красным маркером. Hello, this is big brother. I am watching you, men. Remember that?